Глава двенадцатая Слубянки поехали в Кремль. У кабинета Волкова стоял пост охраны. Зайдя внутрь, Сашка понял, почему. Тут находились коробки с урктехникой для Сталина. Видимо, привезли ночью. Разгрузкой, доставкой и хранением занимался майор. Волков сел за свое рабочее место, кивнул парням на диван. Когда все устроились... Майор сказал, «Значит так, Петр, по тебе принято положительное решение об откомандировании к нам в отдел. Числиться будешь временно прикомандированным. Потом оформим перевод. В твой полк уже сообщили, так что за это не беспокойся. Держи». Волков протянул Никифорову пачку бумаг. «Здесь твои документы. Продовольственный и денежный аттестат» командировочное предписание, проходное свидетельство. Теперь вот вам пропускав Кремль, чтобы я не бегал постоянно для вас сопровождающим. Охрана предупреждена. В списке вы внесены. Дальше. Это ваши увольнительные до 19.00 завтрашнего дня. Но сегодня в 14.30, чтоб как штык, были здесь. В 15.00 меня вызывает товарищ Сталин. «Можете и вы понадобиться». «Ясно?» «Так точно», — в унисон ответили парни. «Саша», — Волков посмотрел на Сашку. Тот ответил вопросительным взглядом. «Тебе сейчас срочно необходимо пройти на адрес, который я тебе дал, и заказать парадную форму. Там о тебе уже знают. Сделают быстро. Потом зайдешь в парикмахерскую. Подстрижешься и купишь в гуме гражданскую одежду». Вот тебе промтоварные карточки. Там же переоденься в гражданское. В форме не ходи. Несоответствие молодости со званием очень сильно бросается в глаза. Соберешь все патрули. Документы у тебя в порядке, да и кадры подтвердят твою принадлежность. Но пока это случится, до выяснения обязаны будут тебя задержать. Тебе это надо? Сашка помотал головой. Нет, конечно, Владимир Викторович. Вот и мне не надо. Так что, пожалуй, в первую очередь в ГУМ, потом к Портному, потом стричься. В 14.30 здесь все свободны. Парни покинули кабинет и направились на выход. Сашка уже обвыкся в Кремле, а Никифоров с любопытством осматривался. Александр привычно ловил на себе взгляды встречающихся людей. Сильно молодо он выглядел. Прав был Волков. Эту правоту тут же подтвердил патруль остановивший их на подходе к ГУМу. Правда, к ним тут же от Спасских ворот быстрым шагом подошел капитан госбезопасности, знакомый Сашке по предыдущим посещениям Кремля, и подтвердил их личности. Скорее всего, это Волков подстраховался. Пока шло разбирательство, парни с интересом рассматривали Красную площадь, которая совсем не походила на то, что помнил Сашка из своего прошлого. Храм Василия Блаженного — Стоял с зачехленными куполами и обитый фанерой. Мавзолей тоже закрыт фанерной имитацией обычного трехэтажного здания. Сам ГУМ перекрашивали в маскировочные цвета рабочие. Все уведенное сейчас парнем просто кричало о войне, идущей буквально в нескольких десятках километров отсюда. Людей на площади мало. В основном куда-то целеустремленно спешащие военные – Неуклюжие сардельки аэростатов в небе, зенитные расчеты, баррикады из мешков, набитых песком. Город готовился к уличным боям. У исторического музея люди, в основном женщины, ломами скидывали с полуторки уродливые, сваренные из кусков шевелира противотанковые ежи. Не успела уехать полуторка, медленно приползли подводы со шпалами. Наверное, для сооружения огневых точек. Капитан в это время разъяснил все старшему патруля молоденькому лейтенанту. Тот, вытянувшись, вернул парням документы. «Извините, товарищ младший лейтенант государственной безопасности, ошибка вышла, но у меня приказ. В городе действуют диверсанты, а тут, сами понимаете, Кремль рядом». Сашка с Никифоровым взяли бумаги. Александр лишь кивнул головой, сказав, «Ничего, товарищ лейтенант, мы все понимаем», и поблагодарил капитана. — Спасибо, товарищ капитан государственной безопасности. — Да не за что. Товарищ майор попросил проследить. Вам бы переодеться быстрее. — Туда и шли. Только вот в Москве впервые товарищ майор сказал, что купить гражданскую одежду можно в ГУМе. — А где не сказал? — Не подскажете? Тут вмешался лейтенант старший патруля. — Мы покажем. Нам как раз по маршруту туда. Заодно и вас проводим. — Спасибо. Это было бы замечательно. И парень улыбнулся летюхе, явно старающемуся загладить свою мнимую вину перед людьми из госбезопасности. Сашке был не очень приятный такой подхалимаш со стороны советского командира, поэтому он решил быстрее расстаться с сопровождением, добравшись до магазина. «Разрешите идти, товарищ капитан госбезопасности?» «Идите». И капитан, потеряв к ним интерес, направился обратно к Спасским воротам. Патруль проводил Сашку и Никифорова по улице Куйбышева до глухих двусторчатых дверей с вывеской над ними «Промтовары». Парни зашли внутрь. Посетителей в магазине не было. За прилавком стояла молодая девушка, встрепенувшаяся при виде покупателей. Сашка с Никифоровым подошли к прилавку. Заметив на Сашке форму с кубарями, продавщица удивленно приподняла брови. Парня уже изрядно утомила такая реакция окружающих на его молодость. «Я могу вам чем-то помочь?» — улыбнулась девушка. «Да», — ответил Сашка, незаметно толкая в бок Никифорова, восхищенно глазеющего на продавщицу. А девчонка и правда была ничего. Миловидное лицо, стройная фигурка, которую не портил даже мешковатый синий шерстяной сарафан, обаятельная улыбка. «Мне надо гражданку...» Сашка запнулся, побоявшись, что его неправильно поймут. Тут в разговор вмешался Никифоров, с обволакивающими интонациями обратившись к девушке. «Моему другу нужен костюм, рубашки, обувь и пальто. В общем, все, чтобы можно было показаться в приличном обществе», — Петр улыбнулся. «Вы его простите, мы недавно с фронта, и он никак не может привыкнуть к мирной жизни». «Ну, наша жизнь сейчас далека от мирной», — грустно сказала девушка, с интересом глянув на парней, после того, как Никифоров упомянул, что они с фронта. «Но помочь я вам смогу. Сейчас не особо покупают обычную одежду. Так что костюм, рубашки, и пальто подберем. А обувь в другом отделе. Но у меня там подруга работает. И я ее попрошу вам помочь. Только обувь по карточкам». «Все и есть», — пришел к себе Сашка показав продавщице промтоварные карточки. «Хорошо. Пойдемте, покажу, что у нас есть на вас». Продавщица повела Сашку в зал, где на вешалках пирамида висела одежда. Отдельно костюмы, отдельно сорочки, пальто висели вдоль стены. Выбирать было особо не из чего. Все костюмы, впрочем, как и пальто, были совершенно одинаковыми и похожи на те, что брал для Сашки Волков у Ленкиного одноклассника — Парень не стал долго заморачиваться. Взял то, что подходило по размеру. Продавщица, попросив подменить себя пожилую женщину, вышедшую из подсобки, отвела ребят в отдел обуви, где Саня приобрел зимние ботинки. На все покупки ушло 740 рублей. Считай полное Сашкино денежное удовольствие за месяц. Парень призадумался. Такими темпами на обустройство собственного жилья денег не хватит а потом решил не заморачиваться. Главное, есть крыша над головой. Всё равно в ближайшее время вряд ли ему часто придется бывать на квартире. Сашка переоделся тут же, в промтоварном отделе. Пока он занимался приведением себя в порядок, Никифоров о чем то весело переговаривался с продавщицей. Уходя, Петр послал ей воздушный поцелуй, отчего девушка смущенно покраснела. «До свидания, Тонечка!» «До свидания. Приходите к нам еще». Когда двери за ними закрылись, Сашка спросил у Петра. «Тонечка, а как же Лидочка в тамбове?» Никифоров смутился и пожал плечами. «Лидочка невеста. Я ее люблю». А тут просто пообщался с симпатичной девушкой. «Ты не подумай, чего. Я Лиду правда люблю». «Да я и не подумал. Просто спросил». Хитро улыбнулся парень и, задумавшись, уставился на бумажный сверток, в который продавщица завернула его форму. «Надо бы куда-то деть это. Давай, наверное, занесем в кабинет Волкову». И ребята поспешили обратно в Кремль. Прошли внутрь, показав все документы, несмотря на то, что проверял их тот же капитан госбезопасности. Быстро поднялись к майору. «Что? Вернулись?» Владимир Викторович, хмуря лоб, работал с какими-то бумагами. — Да вот форму оставить, а то ходить с таким свертком тоже от патрулей не отобьешься. — Мне уже доложили, что вас останавливали. — Ладно, оставляй. И шустро давайте в пошивку и парикмахерскую. Успеем — Успеем. И парни снова рванули по делам. У портного времени потратили сравнительно немного. Пожилой дядька с буденовскими усами — Увидев выданную Волкову записку, кивнул и сказал, «Меня о вас предупредили, только разговор шел об одном человеке. Мне форму не надо. Это вот ему», — Никифоров показал на Сашку. Дядьки кивнул, снял с парня размеры тряпочным сантиметром. Портной оказался первым за все время человеком, которого не удивил Сашкин возраст. Он просто основательно и молчаливо делал свою работу». «Готово будет сегодня вечером. У меня уже есть пошитая форма. Осталось только подогнать. Есть и ледная на молодого человека». Дядька вопросительно посмотрел на Никифорова. Тот задумался. Денег у Петра не было. Аппаратку индивидуального пошива от московского портного очень хотелось. Сашка, видя, как мнется Никифоров, решительно сказал «Давайте». Петр гордо вскинулся. «Потом отдашь». «Да и самолеты вместе сбивали. Только записали на меня с этих денег и рассчитаюсь. Так что не морочь голову». Никифоров согласно кивнул, хотя во взгляде еще оставались сомнения. Портной, услышав про сбитые, уважительно посмотрел на парней. «С вас 670 рублей. Извините, скинуть не могу. Я не артельщик, работаю от «Интерданства». «Мне отчитываться за материалы?» «Ничего, нормально». Сашка отчитал требуемую сумму. «Он уже смирился, что обустроить быт с этих денег не получится. А значит, что их жалеть. Тем более не сегодня-завтра лететь обратно на базу. Не подскажете, где здесь можно подстричься?» «Да в квартале отсюда парикмахерская. Вроде вчера работала. Так что сходите туда». «Спасибо». «Если вечером не получится забрать готовую форму, можно будет зайти завтра с утра?» «Да хоть ночью. Я все равно тут ночую. А со сном проблемы. Бессонница у меня. После того, как мои безвести пропали в Гродно». Мужчина поник и тяжело вздохнул. Парням стало стыдно, что они тут здоровые и крепкие стоят перед этим потерявшим свою семью человеком и заказывают себе парадку. «Извините». Сашка не знал, что еще сказать этому одинокому мужчине. «Да вы-то тут при чем? Сами живите. Живите и бейте этих гадов!» «Эх!» — и дядька в отчаянии махнул рукой, этим жестом выражая все наболевшее. «До Москвы дошли супостаты. Город-то хоть не сдадут?» «Не сдадим, отец! Отобьемся и погоним их, до самого Берлина погоним! Дай-то Бог!» От Портнова вышли сами не свои. Разговаривать не хотелось. И парни молча пошли по указанному адресу в парикмахерскую. Отстояв очередь, перед ними было два командира. Подстриглись. Сашка смотрел на себя в зеркало и не узнавал. Короткая прическа с зачесанным набок чубом делала его совсем мальчишкой. Все-таки шевелюра немного взрослила. А тут школьник и школьник. Точно такой же, как он сегодня видел на улице. Костюм мешком висел на Сашке, привыкшем к военной форме. Широкие брюки оказались смешными, какими-то клоунскими. Еще и уши по-юношески оттопыривались. Только глаза выглядели старше. Было у парня во взгляде что-то взрослое, упрямое и злое. Сашка нервно напялил на голову шапку и натянул пальто. Своя внешность ему категорически не понравилась. Спросил у Никифорова, сколько время. Было 12.45. В Кремль было идти еще рано. А куда-то еще уже поздно. Парень подумал, что ему тоже нужны часы. На базе вопрос времени не стоял. В каждом помещении были электронные, в вертолетах тоже. «Петь, пойдем мне тоже часы купим» а то штурман без часов — это недоразумение. Петр усмехнулся. Ты же не штурман, ты летчик. Одно другому не мешает. И парни пошли по улице, вглядываясь в вывески. Ничего похожего на магазин часов на глаза не попадалось. Пришлось снова зайти к Тонечке и воспользоваться ее помощью. Сашка подумал, что надо бы купить конфет продавщицы. Все-таки здорово она им помогла. Правда, где купить конфеты, парень тоже не знал. Он вообще чувствовал себя не в своей тарелке. И если бы не друг рядом, то, наверное, совсем растерялся бы. Отвык он от магазинов, покупок, выбора, забыл, что это такое. Да и не помнил толком. Обычно всеми покупками занималась мама. Он только ходил в магазин за продуктами. Но там были совсем другие магазины, совсем другие продукты, деньги, да и люди были другие. За всеми этими делами подошло время возвращаться в Кремль. Привычные проверки, и они снова в кабинете у Волкова. Майор все так же возился с бумагами, как будто и не вставал из-за своего рабочего стола. А может, и действительно не вставал. Пришли, Волков покрасневшими глазами взглянул на парней. «Молодцы! Я сейчас к Верховному. Если понадобитесь, вас вызовут. Пока сидите здесь. Ладно, я пошел, И майор, расправив форму, вышел из кабинета. Михаил не ждал от этого вызова к Сталину ничего хорошего. «Не стали вы так срочно срывать заместителя директора оборонного завода с работы в разгар эвакуации этого самого завода?» Скорее всего, пришла пора отвечать за три потерянные во время боевых испытаний под Ельни машины. Михаил никогда не боялся ответственности и сейчас был готов к ней. Единственное, что было непонятно, зачем вместе с ним к Сталину вызвали всю его бригаду. Вместе с ним сорвали и Сергея Гудзика, и Мишу Захарова, и Шурку Даниленко, и всех техников бригады автожиров. В общей сложности... 21 человека. И это в то время, когда все эти люди остро необходимы там, под Свердловском, для запуска их эвакуирующегося номерного завода. Все люди, сидящие сейчас с ним в приемной у Верховного главнокомандующего, были настоящими фанатиками геликоптеров и переживали неудачные испытания на фронте так же остро, как и он. Хотя нет, не так. Для него автожиры были мечтой всей жизни. И тут такое разочарование. Машины непригодны для использования в условиях современной войны. Они шумны, тихоходы, требуют истребительного прикрытия и боевые ценности не имеют. Единственное, для чего они оказались полезны, так это разбрасывать листовки над немецкими позициями по ночам. Поэтому, когда немцы начали давить, поступил приказ эскадрильи эвакуироваться в Москву. Из пяти машин до Москвы долетели две. Остальные были потеряны из-за поломок. Видимо, сейчас предстояло ответить за эти потери. Ну что ж, Михаил был готов к этому, как и к тому, что всю ответственность возьмет на себя. Люди не должны пострадать из-за его ошибок. То, что разговор будет серьезным, и, возможно, с далеко идущими и не самыми приятными последствиями, для него подтверждалось еще и тем, что в кабинете у Сталина находился суровый майор государственной безопасности, внимательно рассматривающий вошедших. Сталин, приглашающий взмахнул рукой с зажатой в ней трубкой. «Здравствуйте, товарищи конструкторы, инженеры и техники. Проходите, рассаживайтесь. Разговор нам предстоит долгий, И очень серьезный. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» В разнобой поздоровались вошедшие. Михаил решил не затягивать неприятную часть и, глубоко вздохнув, начал. «Товарищ Сталин!» Верховный вопросительно посмотрел на Михаила. «Слушаю вас, Михаил Леонтич! Обращение по имени-отчеству сбило Михаила с толку. Все, кто работал со Сталином, прекрасно знали, что тот обращается по имени-отчеству только к тем немногим людям, которых ценит и уважает. И Михаилу было непонятно, чем вызвано такое отношение к нему. «Товарищ Сталин», — повторил Михаил, — «я понимаю всю степень ответственности за провальные испытания и готов понести любое наказание. Однако мне не совсем понятно, чем провинились мои люди. Они выполняли мои распоряжения» и к потере машин никакого отношения не имеют». Сталин непонимающе уставился на Михаила. Видно было, что мысли его были далеки от того, что сейчас пытался сказать инженер. Потом в глазах у Верховного стало проявляться понимание, и появилась одобрительная усмешка. «Похвально, что вы так беспокоитесь о своих людях. Это говорит о вас как о человеке, готовым отвечать за свои поступки и проступки». Но я вызвал вас совсем по другому поводу. Что же касается испытаний, то мы не рассматриваем их как провальные. Ведь отрицательный результат тоже результат. Не так ли, товарищ Мель? Михаил, уже мысленно свыкшийся с возможным арестом, только молча кивнул головой. Также нам прекрасно известно о ваших жестких и решительных действиях при эвакуации эскадрильи что наряду с другой информацией о ваших достижениях и привело к вашему нахождению в этом кабинете. Более того, ваш вызов сюда напрямую связан с дальнейшим продолжением работы в этом направлении. Люди оживленно загомонили, а Сталин еще раз внимательно оглядел всех сидящих за столом. Однако, прежде чем мы начнем разговор, я хочу предупредить всех присутствующих что с той секунды, как я начну вас посвящать в детали, вы перестанете принадлежать сами себе. Вся информация будет иметь гриф особой государственной важности. Вы не будете иметь права даже намеком, жестам выдавать свою осведомленность при возможности вашего захвата чужой агентурой, а такие попытки рассматриваются как вероятные. Вы должны будете умереть» потому что разглашение информации может нести угрозу самому существованию нашего государства. Но и охранять вас будут лучше, чем меня. Сталин усмехнулся в усы и, посмотрев на майора госбезопасности, поправился. По крайней мере, так же. Взамен вы получите полную свободу действий в рамках проекта, интересную работу и поддержку на самом высоком уровне. Отчитываться о проделанной работе будете лично мне и никому больше. Куратором от государственной безопасности у вас будет майор государственной безопасности Волков». Майор привстал и, быстро оглядев присутствующих, кивнул. «Если кто-то не готов к таким мерам безопасности, прошу покинуть кабинет. Никаких организационных и прочих мер к ушедшим принято не будет». Просто вы будете заниматься другой, менее ответственной работой. Люди зашушукались, но никто не покинул помещение. Вот и отлично. Я был уверен в вас. Сейчас вы все заполните подписки, которые раздаст товарищ майор. И приступим. Ничего секретного Сталин не рассказал, пояснив только, что они все увидят своими глазами. А вот задачи нарезал. Необходимо было изучить и научиться обслуживать, а затем и изготавливать какую-то секретную технику. Все это надо сделать в кратчайшие сроки. Правда, утешало то, что вся техническая документация, вплоть до технологических карт, будет предоставлена в их распоряжение. Ну и помогать им будет человек, знающий эту самую технику. В общем, все было очень туманно и непонятно, что за техника, откуда она взялась, что это за человек и каким образом геликоптеры могут представлять угрозу безопасности государства. Может, какие-то новейшие разработки немцев или союзников? Михаил знал, что в САДЖ геликоптерами занимается Сикорский, а в Германии — Фокке. Но о каких-то прорывах в этой области не слышал. Правда, с началом войны техническую информацию из-за рубежа удавалось получать от случая к случаю и с большими трудностями. Может, что-то и изобрели, а нашим разведчикам удалось выкрасть действующий аппарат. Еще больше озадачили напутственные слова Сталина, обращенные лично к нему. Когда все уже покидали кабинет, Иосиф Виссарионович остановил Миля и сказал «Михаил Леонтич, «Ничему не удивляйтесь. И то, что вы смогли сделать один раз, сможете сделать и второй. Только сделать это надо как можно раньше, а мы вам в этом всецело поможем». Михаилу не оставалось ничего другого, как ответить. «Сделаю все возможное». Когда инженеры вышли из кабинета, Сталин посмотрел на Волкова. «Володя, сейчас важнейшая задача техническое обслуживание техники – и копирование того, что мы можем сделать. Не давай им увлекаться, а то знаю я этих конструкторов. Хорошо, товарищ Сталин. А теперь рассказывай о базе. Что там увидел? Не играли это наших противников? Все-таки Сталин еще не до конца поверил в иновременное происхождение Сашки и его техники. Нет, товарищ Сталин. Игра противника исключена. Александр Именно тот, за кого себя выдает. А база явно не могла быть построена и укомплектована ни Германией, ни союзниками. Во-первых, на нашей территории они незаметно для нас такого сделать не смогли бы. А у немцев было слишком мало времени, чтобы построить что-то подобное. Ну и все увиденное там подтверждает слова парня, вплоть до обычной бытовой техники. А как ведет себя Александр? Волков задумался. «Нормально. Для шестнадцатилетнего пацана даже отлично. Рассудителен, ответственен, умеет подчиняться. Командовать не умеет совершенно. Но ему и рано пока. Хотя к советам прислушивается и старается им следовать». С постановкой задач командирам истребительного полка и батальона аэродромного обслуживания справился, несмотря на то, что это стало для него неожиданностью инициативен, не боится предлагать решения задач и отвечать за свои предложения. Совершенно аполитичен. Для него есть только свои и чужие, вне зависимости от политических убеждений. Все, кто сражается за Россию – свои, все, кто против – чужие. Однако союзников по понятным причинам ненавидит, в быту неприхотлив. Но к жизни вне армейского порядка не приспособлен вообще К окружающим доброжелателен. Тем не менее, если вопрос касается порученного ему дела, требователен к себе и окружающим. Гонял меня с тренажером, несмотря на возраст и звание. Волков улыбнулся. Как летчика оценивать его не могу. Не моя компетенция. Но Никифоров, штурман с боевым опытом, прислушивается к нему и считает уровень подготовки Александра очень высоким. «Что ж, я рад, что мы не ошиблись в парне. В приемной заберешь его паспорт, и завтра в 12.00 Стаяна и Никифорова ко мне на награждение». На Никифорова было представление от полка за бомбардировку аэродрома. Решили его удовлетворить. «Награждать буду сам, без помпы. Объяснишь ребятам, что сейчас их светить совсем не к месту. Они поймут, товарищ Сталин, Александр привез с собой компьютер и печатающее устройство для вас. Сказал, что это лучше, чем стоящий у вас сейчас ноутбук. Еще ему надо показать вам, как пользоваться информацией из базы. Он вообще предлагает создать структуру, которая будет анализировать все, что хранится на базе. Я подумаю над этим предложением. Такая структура необходима. Но надо решить, как обеспечить секретность. Ты же понимаешь что если информация о том, что у нас появились технологии из будущего просочаться вовне, на нас навалятся все, включая нынешних союзников. Пока мы не обеспечим полное техническое и военное превосходство, база будет основным нашим секретом. Понимаю, товарищ Сталин, но людей привлекать все равно придется. Нужны ядерщики. Для изучения и работы с реакторами базы до создания американцами первой атомной бомбы осталось 4 года. Ну, это мы еще посмотрим, у кого она появится первой и появится ли вообще. Люди будут, но отбирать буду лично. Мне самому надо изучить, что там есть и что нам необходимо в первую очередь. Завтра в полдень парней на награждение. И в ночь вы возвращаетесь с коллективом «Миля» на базу. И начинайте уже перебрасывать вертолеты к нам в тыл. Топливо больше не таскайте. Наши химики меня уверили, что смогут обеспечить вас ГСМ нужного качества. В Следующий рейс – везите медикаменты. Партия, предоставленная Александром, разошлась по госпиталям. Медики требуют еще. Лекарство творят чудеса. Так что ближайшей задачей, скорее всего, будет наладить производство подобных лекарств. Все, Володя, иди работай. Майор вышел от Сталина. Сашка с Никифоровым в ожидании Волкова время зря не теряли и повторили теорию. Факторы, влияющие на дальность и продолжительность полета, методику выполнения инженерно-штурманского расчета, эксплуатационные ограничения, как на Ми-8, так и на Ми-24. В общем, время провели увлекательно и с пользой. Майор, зайдя в кабинет и увидев исчерканные цифрами и графиками бумаги, покачал головой и строго сказал, «Все ненужные бумаги после того, как закончите, уничтожить нужные мне в сейф». «Да тут особо секретного ничего нет». «Я все сказал». Есть. то кто-то. Ладно». На сегодня можете быть свободны. Гуляйте, отдыхайте, не забудьте про комендантский час. Завтра в 12.00 вас ждет товарищ Сталин. Форма одежды парадная. Петр, тебя это тоже касается. Парадку найдешь?» Никифоров восторженно воскликнул. «Есть! Найду!» Но потом армейская мудрость о том, что встреча с начальством не сулит подчиненному ничего хорошего, возобладала над эмоциями. И летчик осторожно спросил, а по какому поводу я там нужен? Не трясесь, по хорошему поводу. Завтра все узнаете. А пока брысят сюда, мне работать надо. А у вас увольнительная. Парней вымело из кабинета. Сашка, в принципе, догадывался, по какому поводу их ждет Сталин. Будут вручать обещанный орден. А раз вместе с Никифоровым, значит и его наградят. Александр? поделился с другом своими предположениями. «Да не, не может быть. Меня-то за что -то сам товарищ Сталин награждать будет», возразил Петр, хотя в голосе у него так и сквозила надежда на то, что Сашка оказался прав. «Посмотрим. А сейчас пойдем к Портному. Может, форма наша готова?» Форма действительно была готова. Портной совершил чудо. Все сидело на парнях, как влитое. Никифоров был в восторге. А вот Сашку раздражали галифы с огромными ушами в районе задницы. Ну зачем? Зачем шить и носить такую несуразицу? Какая польза от этого покроя? Да и высокий воротник стойко давил шею и натирал подбородок. В общем, все было для Сашки непривычное и неудобное. Парень поскорее переоделся в гражданку, аккуратно сложив парадку и завернув ее в выданную портным упаковочную бумагу, так же, как это делала продавщица в ГУМе. Ничего, завтра он отмучается в этой форме, а потом опять залезет в свой любимый и такой привычный камуфляж. А вот Никифорову, наоборот, не хотелось расставаться с обновкой. Но Сашка привел ему довод, что на улице грязно и можно запачкать форму, а им завтра к товарищу Сталину. И Петр, скрипя сердце, переоделся. Парни тепло поблагодарили мастера и отправились домой, неся в руках свертки. По пути надо было еще купить где-то продукты. Про датистаты отоваривать они забыли. Вообще надо было зайти в столовую в Кремле и поужинать там. Это было бы самым лучшим вариантом. Но он тоже как-то не пришел в голову Сашки. А Никифоров про такую возможность и вовсе не знал. В Москве уже была введена карточная система. Однако строгого учета продуктов пока еще не было, и парням удалось купить буханку хлеба, две банки рыбных консервов, полкило пшеничной крупы и соли. Заварки и сладостей в продаже не было. Придется тонечке из гума обойтись пока без конфет. На улице уже начало темнеть, да и холодно было, поэтому решили пойти домой. Шли так же, как их привезли на машине. Возможно, был и другой путь покороче, но ребята его не знали. Примерно через час продрогшие зашли в Сашкину квартиру. Быстро сварили крупу и поужинали, умяв с пшенкой обе банки консервов. На утро решили ничего не оставлять. Поедят в столовой в Кремле. Подкрепившись, завалились спать. Завтра должен быть непростой день. И в ночь лететь, так что нужно было хорошенько отдохнуть. Только закимарили, как раздался требовательный стук в дверь. Сашка пошел открывать. Оказалось, зашел Волков предупредить, что завтра в 7 утра за ними заедет машина. Если хотят, могут уехать в Кремль с ним. Нет? Приедут сами. Сашка сказал, что поедут с майором. Ради пары часов сна тащиться по холодным сырым улицам при фронтового города – Не было никакого желания. Утром быстро привели себя в порядок, нарядились в новую форму и ровно в семь стояли у подъезда. Быстро нырнув в подъехавшую эмку Волкова, поздоровались с майором и его водителем. До Кремля ехали молча. Парни еще не проснулись толком, а Волков был погружен в какие-то свои мысли. Время до встречи со Сталином провели в кабинете майора. Без 15:12, двенадцать, оглядев друг друга на предмет нарушений в форме одежды и не найдя таковых, отправились к Верховному. В приемной поскребышев, как старым знакомым, приветственно им кивнул и попросил подождать. Ровно в двенадцать Александр Николаевич, сняв трубку телефона, доложил Сталину, что вызванные люди прибыли и ожидают. Выслушав ответ, кивнул, что можно проходить в кабинет. Иосиф Виссарионович ждет их. Втроем вошли в кабинет Сталина и встали по стойке смирно, доложившись о прибытии. Иосиф Виссарионович одобрительно осмотрел парней. — Здравствуйте, товарищи! — Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий! — Ну, совсем оглушенный товарища Сталина, Иосиф Виссарионович шутливо покрутил пальцем у уха. — Ну что же, сразу перейдем к делу. Приятному делу. Сталин подошел к столу и, взяв в руки красную папку, начал негромким хрипловатым голосом зачитывать указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, предотвращение вражеской бомбардировки столицы нашей Родины, города Москва, и уничтожение трех самолетов противника, наградить орденом Красного Знамени – младшего лейтенанта государственной безопасности Сталина Александра Петровича. Сашка стоял и с замиранием сердца слушал, что зачитывает Сталин. Душа у него пела, и в то же время было тревожно. Теперь он не может, не имеет права подвести этих людей, эту страну, которую он потихоньку начинает считать своей. Очнулся он от того, что майор толкает его в бок. Сталин ожидающе смотрит на него. «Подойди на награждение!» – прошипел, не шевеля губами волков. Сашка на негнущихся ногах промаршировал к верховному главнокомандующему. Сталин достал из коробочки орден и хотел было прикрепить его на китель, но дырочку заранее прокрутить Сашка не догадался. Тогда Иосиф Виссарионович хитро усмехнулся и, обернувшись к столу, взял с него нож для бумаги и сам проделал отверстие. Сашка стоял красный от стыда и смущения. А Сталин, все так же весело усмехаясь, прикрепил на положенное место орден. Сашка нерешительно замялся. А потом, вспомнив, что ему говорил перед этим Волков, срывающимся голосом прокричал «Служу Советскому Союзу!» «Служите, товарищ младший лейтенант государственной безопасности! Надеюсь, что еще не раз будем иметь удовольствие награждать вас орденами и медалями». «Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий, я не подведу». «Вставайте в строй, товарищ Стаин. Нам еще товарища Никифорова награждать». Сашка вернулся в строй, а Сталин продолжал читать. «За образцовое выполнение приказов командования, за уничтожение аэродрома противника в условиях мощного противодействия вражеской зенитной артиллерии и авиации наградить орденом Красной Звезды штурмана 13-го бомбардировочного авиаполка младшего лейтенанта Никифорова Петра Степановича. Теперь Петр также на негнущихся ногах шагнул к Сталину. Когда все положенные протоколом награждения действия были выполнены, и Никифорову надо было возвращаться в строй, он вдруг выпалил. «Товарищ Сталин, я там не один был, там вся наша эскадрилья, все, кто в воздух от полка могли подняться были» я знаю товарищ младший лейтенант все участники того вылета награждены посмертно а экипаж лейтенанта панина предоставлен к званию героя советского союза но то что вы помните о своих погибших товарищах похвально идите товарищ младший лейтенант и сделайте так чтобы враг пожалел о том что он пришел на нашу землю о каждом погибшем нашем бойце и командире о каждом убитом советском человеке. «Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий, я не подведу, повторил Никифоров, слова Сашки. Когда церемония награждения была окончена, Сталин спросил. «Надеюсь, вы понимаете, почему награждать вас пришлось не в торжественной обстановке?» «Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий. Ребята, если честно, и не думали о том, как их должны были награждать». Им просто не приходило в голову задумываться об этом. Их наградил сам товарищ Сталин. И этого было достаточно. «Это хорошо, что понимаете. А теперь, Александр, ты хотел установить мне в кабинет какую-то аппаратуру и научить пользоваться вашими базами данных. У нас есть час. Успеешь?» «Так точно, товарищ Сталин, успею. Это недолго и несложно». «Тогда давай отпустим товарищей Волкова и Никифорова, а сами займемся делами. Товарищ Сталин, мне надо принести сюда технику, которую буду устанавливать». «Не надо. Товарищ майор обеспечит доставку всего необходимого». И Сталин посмотрел на Волкова, который кивнул, подтверждая, что приказ понял. «А мы пока с тобой побеседуем и выпьем чаю».